— Это я, — робко произнес Джеймс. Если бы я подчинилась своим инстинктам и бросила трубку, он бы все равно перезвонил. — Что тебе надо? — выпалила я. — Встретиться с тобой, чтобы извиниться. — Считай, что твои извинения приняты, нам нет необходимости встречаться. — Милли, дорогая, я просто не знаю, что на меня нашло. Давай сегодня поужинаем вместе, позволь мне все объяснить. Казалось, он был в отчаянии, но я помнила, что он поднял на меня руку. Мне не интересны были ни его объяснения, ни извинения. Я все равно не смогу простить его. Я не хочу. — Пожалуйста, Милли. Он почти плакал. — Пожалуйста, дорогая, мне нужно тебя увидеть. — Послушай, Джеймс, я очень занята. Не хочу казаться грубой, но я вешаю трубку. До свидания. Через час к офису подъехал фургон и вошла девушка с букетом красных роз для мисс Мелисент камерон Десятка-два цветов с папоротником по кругу были завернуты в золотую бумагу и перевязаны алой лентой. Карточки не было, но я знала, что послать букет мог только один человек. Все это казалось ужасно напыщенным и показным, но на Диану произвело впечатление. Я бросила цветы ей на стол. «Возьми себе. Может быть, они понравятся твоему отцу?» «Но они, наверное, страшно дорогие», — запротестовала Диана. «Мне все равно, мне они не нужны. Я решила сменить тему «Как твой отец?». Лицо Дианы прояснилось намного лучше. Врач говорит, у него ремиссия. При раке иногда так бывает. Вчера я возила его в отраспул, и мы устроили пикник. Даже не знаю, почему мы не делали этого раньше». Моя мама недавно предлагала уехать из Ливерпуля, и я внезапно поняла, что буду по ней скучать. Я раньше никогда не говорила с Дианой о своей семье, и теперь почувствовала, что сделала первый шаг к установлению дружеских отношений. Мы пришли с ней к выводу, что большинство детей воспринимают родителей как нечто само собой разумеющееся, и договорились пообедать вместе, если получится вырваться в одно и то же время. Диана прошептала «Джордж все еще сердится на меня из-за моих записок. Теперь, наверное, у меня не осталось никаких шансов получить эту работу». «Это место для Оливера. Так было давно решено, а насчет записей... Джордж о них давно забыл, я тебя уверяю». «Господи, надеюсь, что это так», — Диана сжала губы. «Ну и натворила я. Завидую я тебе, Милли. Ты умеешь ладить с людьми. Ты всегда такая кроткая, покорная». Мужчинам нравятся женщины, которыми они, как им кажется, могут управлять. Джордж меня недолюбливает, потому что я слишком независима. Может, это было сделано и неумышленно, но в голосе ее явно прозвучала недоброжелательность. Мне такие цветы никто не посылает. Хотела она того или нет, но внутренне я возмутилась. Я кроткая и покорная. Я с головой ушла в работу, и когда Диана сказала, что пора идти на обед, я сослалась на занятость. После работы я поехала в Бландлсенс, чтобы кое-что постирать и принять душ. На автоответчике было сообщение от джеймса, но я не стала его слушать. Я выключила автоответчик и позвонила маме. «Мам, у тебя все в порядке?» «Все хорошо, милая. А почему ты спрашиваешь?» «Да просто у меня автоответчик поломался. На этой неделе я не буду ночевать дома, и я не хочу, чтобы ты волновалась». И еще я не хотела снова выдумывать про Бирмингем. Я чувствовала, что на будущей неделе что-то произойдет в семействе Камеронов, и маме наверняка захочется с кем-то поговорить. «Если будет что-то важное, звони мне на работу», — сказала я. «Если только у тебя не будет из-за этого неприятностей, дорогая».